Без знакомству можно достать всё, а без знакомства человек ничто, особенно если он не сумел как следует устроиться с питанием. Он живо подхватывает и развивает эту идею, и тогда Марык по Расюхин, прикованный к газовой плите необходимостью помешивать овсяную кашу, чтобы не подгорело, и потому лишённый даже возможности бежать, заткнувши уши, изпускает из себя освещённую веками нутряную и ступлённую жалобу. Да господи же Боже мой, но нигде же нет от них спасения. Куда ни сунься, везде ведь они. Простодушный Матвей Матвеевич уже заранее кивает, готовый согласиться и с этим утверждением, но тут на кухне объявляется слегка встрепанный после душа Агафёр Лукич. В правой руке у него чашечка кофе. в левый бисквитик на устах бессмертная если в кране нет воды значит выпили жды происходит двойной взрыв Порасюхин взрывается потому что усматривает в дурацкой чистушки агасфера Лукича злобный выпад против проверенных веками глубоко теоретически обоснованных и животрепещущих установок и выводов по известному вопросу Матвей же Матвеевич взрывается, потому что начисто лишён даже самого элементарного чувства юмора и в дурацкой частушке усматривает недвусмысленные и очевидные оскорбления своего национального достоинства. Дуэт. Здесь нет ничего смешного, господин Фёрлукич. Довольно странно, что вы при вашем опыте, при ваших знаниях, наровите отделаться шуточками. Когда речь заходит об угрозе всей славянской цивилизации, ведь вы же русский человек. Что вы тут нашли смешного? Да-да, выпили. Если нет воды, значит, именно они и выпили. В прямом или переносном смысле, и ничего смешного. Что значит "жиды"? Причём здесь опять же "жиды"? Почему у вас во всём и всегда виноваты "жиды"? Как вам только не стыдно, госферлутич! Ага Ведь вы же сами древние евреи. И откуда, интересно, вы взяли, что нет воды? Вода есть, пожалуйста, пейте, откройте краны, пейте. Петр Петрович Калпаков неопределенно улыбается, видимо, размышляя, куда ему отнести Марика Поросюхина. А ага госферлутич доволен. Кухня наполняется ароматом подгоревшей овсянки, и тут вхожу я. И сдерживаясь из последних сил, осмедляюсь. Слушайте, кто из вас постоянно не спускает воду в унитазе? Вот поймаю, возьму за шкирку и носом в унитаз, носом в унитаз. 21 век на пороге. Коммуналка, тоска. И над всем этим Чёрным фломастером по белому кафелю кухонной стены напоминание: "Оставь всякую надежду". Данте. Что держит меня здесь? На что я ещё надеюсь? Почему давным-давно не сбежал? Держит что-то. Надеюсь на что-то. чего-то ещё жду. Вообще странные вещи происходят со мной в последнее время. Видимо, я так жился со всеми этими людьми и настолько пропитался атмосферой наших поганых чудес, что почти воочию могу наблюдать любого из них в любой момент и сквозь любые стены. Вот сейчас, например, пожалуйста, Я пишу в своей каморке и точно знаю, что за четыре стены от меня Поросюхин сидит на своей роскошной постели со шлюхой, которую он привёл с плешки. Я не слышу его слов, однако знаю откуда-то, что рассказывает он ей о преимуществах настоящего арийского и в особенности славяна арийского полового аппарата. В сравнении с таковым же любого унтерменша, будь только с оглазой азиат или в особенности какой-нибудь пархотый симит. Шлюха, немолодая, утомленная, курит длинную шведскую сигарету.